И когда они нам помогут, ты понял меня, Зафар? Ты думаешь, врачи приедут сюда ко мне? Они приедут. Я знаю русских, Зафар. У них это называется выполнить свой долг. Пусть выполняют. А потом... Ты сказал умное слово, Кудос. Врачи сами попадут в мою сеть. Все сделали, Зафар. Хорошо. Садись, выпей с нами чаю. Садя, тебе придется немедленно пойти в город к врачам. Мне? К врачам? Я. Я стрелял в них, Зафар. У нас нет иного выхода, Сади. Иначе мы все погибнем от холеры. Скажи врачам, что только на них вся наша надежда. Я обещаю им безопасность. Дай мне Коран. Вот, скажи. Скажи, что Зафар поклялся в этом на Коране. Ты молод, Сади. Чист душой проси их лучше. Они тебе поверят. А если они мне передадут Хакиму? Тогда, Сади... Встреть свой смертный час мужественно и спокойно. Кроме тебя мне некого послать. Человек. А, да нет, я неграмотный. Поступай на курсы! Я тоже был неграмотным, а теперь пишу и читаю. Ладно, поступлю когда-нибудь. А что это они веселятся? Разве сегодня праздник? Ну, ты же слышал, сегодня хашары Я слышал. Власть заставляет их бесплатно работать. А, ты видно, давно не был у нас незнакомец. Никто никого не заставляет. Власть Народная власть попросила людей выйти на благоустройство города, и люди идут, потому что верят своей власти. Верят власти? Ну как же не верить, добрый человек? Народная власть построила школу, больницу, хлебозавод, строит дома и бесплатно дает людям жилье, а крестьянам землю, бесплатно лечит, бесплатно учит грамоте. О, куда ты, добрый человек? Чему ты платишь, мальчик? Все работают, сажают в больничном саду деревья. А я не могу. А что у тебя с руками? Душманы. Тебя? За что? Я писал в школе на доске, Советский Союз наш друг. Ворвались душманы, учителя убили. А мне Бедный ты мальчик. А кто тебе сказал, что Советский Союз наш друг? Я сам знаю. В нашей школе в Советске, подарили тетради и карандаши, и микроскоп. Меня лечил русский доктор Николай Иванович. Если бы не он, я бы умер. Как тебе зовут? Али. Али? Моего сына тоже зовут Али. Скажи своему сыну, чтобы он не попадался душманом. А где сейчас русский доктор? А вон он, за забором. Видишь, землю копает. Доктор? Копает землю? Да, все копают. И доктор Володя, и доктор Мастура. Ведь сегодня хашары да сегодня хашара али скажи русскому доктору что мне нужно с ним поговорить а ты сам скажи идем я тебя провожу идем Ят Зафара к русскому доктору. От Зафара руки вверх. Товарищ Хаким. Хаким? Хаким тоже землю копает. В чём дело, товарищ Фарит? Вот говорит от Зафара к русскому доктору. Обыскать. вы скать. Так. Оружия нет. Значит, ты душман. А я думал, что ты добрый. Почему ты с ними? Почему? Эх, малыш, твой вопрос хорош для того, у кого есть сердце. А их сердца покрыло ржавчиной. У меня есть сердце, Хаким. Как тебя зовут? Сади. Идем. Николай иванович К вам гость от Зафара. Его зовут Сади. Да, салам, Сади. Что нужно от меня Зафару? У нас в отряде холера, доктор. И в соседнем кишлаке тоже. Зафар говорит, вся надежда на тебя. Он поклялся на Коране... Погоди. Есть смертный случай... Я спрашиваю, кто-нибудь умер? Да. Так, немедленно в бокс его. Володя, проводите. А, слушаю, Николай Иванович. Идем. Бокс. Бокс. Там меня будут пытать? Пытать? Кто тебе это сказал? Дикость какая. Дикость. Бокс это изолятор, отдельная палата, понимаешь? Ты был среди больных, надо проверить, не заболел ли ты сам. Иди, я к тебе скоро приду. Холера. Мне нужно собираться в дорогу, товарищ каким Николай Иванович, нужно хорошо подумать. Думайте, только недолго. С Холерой не шутят. Она может перекинуться... В город.